Тантрике. Пхагавадгита, глава 13, стихи 7, 8, 9, 10, 11 Смирение, скромность, отказ от насилия, терпимость, искренность, служение учителю, чистота, стойкость, самообладание отвращение от объектов чувств, Отсутствие эгоизма, понимание того, что рождение, смерть, старость, болезни и страдания есть зло. Отрешенность, отсутствие привязанности к сыну, жене, дому и прочему. Постоянное спокойствие в желанных и нежеланных событиях. Безраздельная, неизменная преданность мне. Стремление к уединенным местам. Отсутствие влечения к обществу людей. Постоянство в самопознании. Понимание цели постижения истины – это называется знание. А все отличное от этого – неведение. Спустя некоторое время я попал к тантрикам из Варанаси, куда привел меня один знакомый. Это было поздней ночью. Знакомый узнал, что я ночую на открытом воздухе, и это ему не особо понравилось. Он стал пытаться куда-нибудь меня устроить. Ходил, искал мне место, где можно с большим комфортом переночевать, и свел меня с местными тантриками. У них был хороший навес, костер и много гашиша. С ними я пробыл полтора года. В качестве учителя я никого не принимал, потому что не успел. События повернулись в другую сторону. Тантрики – практического склада ума. Они не просто поклоняются, а достигают каких-то определенных результатов. Есть несколько направлений в тантре, и одно из них – это Акхора. Акхори употребляют все, что запрещено в индуизме – вино, табак, марихуану, гашиш и прочее. Они нарушают все принципы религиозной чистоты, которые существуют в Индии. Могут, к примеру, употреблять пищу пищу испражнения – Одна из тантрических практик – это дает освобождение из-под власти отвращения, которое является препятствием на пути духовного прогресса, и человеческое трупное мясо, выловленное из реки или вытянутое из погребального костра. В основном они чтят Шиву и Кали, но поклоняются богам как проявлению изначальной энергии, разделяя понятие поклонения и веры. Для того, чтобы поклоняться, не обязательно верить – Можно поклоняться с целью узнать, существует ли Бог».